Глава сорок восьмая. «Ну, допустим, не вы, а она сама. Организм крепкий, сильной магией. Так что нечего тут из себя строить спасителя мира», презрительно комментирует лекарь. «Вас здесь вообще не было». «Какой вы приятный человек, прямо как нам охарактеризовали», отвечает за меня Байрон. «Какой есть, лекарь разводит руками. Я не должен быть приятным, я должен спасать жизни». «Спасибо, что спасли жизнь моей невесты. Протягиваю мужчине руку, чтобы пожать ее». «Впредь следите за своей невестой лучше». Лекарь не взял мою ладонь. «Ладно, оставайтесь, я подойду позже. Раз, наконец, родственники объявились, я имею право покинуть больную ради остальных. Кстати, поблагодарите извозчика, что довез девицу, не бросил в лесу». «Только сейчас оборачиваюсь и вижу застывшего в углу мужчину, напряженно наблюдающего за нами». Вы её привезли? Тут же спрашиваю. Да, сэр, я, клонится он, но хоть этот в курсе, как надо с аристократией общаться. Прекрасно. Расскажите все обстоятельства, что с вами произошло. Он начинает свой сумбурный рассказ, в течение которого я хмурюсь всё сильнее. И я не мог бросить господина, то есть госпожу, чтобы там лекарь не говорил. Он, ой, она мне жизнь спасла. Заканчивает извозчик эмоционально. «Хорошо, я вас понял. Гарольд, поворачиваюсь к старому волку. Ты знаешь, что нужно делать?» «Да, сейчас же отправлю группу в лес». «Я помогу», — подает голос Байрон. «Нет, ты пока всегда со мной». Извозчика я отпускаю с наградой, а сам присаживаюсь на стул возле Алины и смотрю на нее, не отрываясь. Байрону приходится занять угол, где раньше находился Возница. «Ричард» — неожиданно подает голос Алина. «Да, я здесь. Что такое? Как ты себя чувствуешь? Что-то болит? Позвать за помощью? Подскакиваю на ноги и склоняюсь над девушкой». «Нет, спасибо», — отвечает она уверенно. «Я нормально себя чувствую. Клим прав, магия помогает. Я давно в сознании. И вот что я не поняла». «Когда это то мне сделал предложение, и я согласилась?» Снова ее независимые замашки. Нет бы обрадоваться или промолчать, а она разборки даже в таком положении начинает. Никогда, но ради соблюдения приличий, чего только не скажешь. Произношу невозмутимо. Не хочет покоряться, пускай почувствует, что и я не слишком-то настроен брать ее замуж. «О, ну ладно, я поняла». Кивает Алина с серьёзным видом. «Как продвигается расследование? Я хорошо помогла?» «Хорошо». Слегка кривлюсь, но отвечаю правду. «Да, моё мужское самолюбие задето в очередной раз, но специально умолять её вклад я не стану». «И? Я жажду подробностей». Нетерпеливо произносит Алина, пытаясь присесть на кровати, морщится от боли, а простынь падает до талии, открывая вид на полностью перебинтованную грудь. «Аккуратнее, мы здесь не одни, там Байрон в углу». Тут же укутываю ее обратно в тонкую ткань. «Да ничего же не видно. Здравствуй, Байрон». Вежливо здоровается Алина. «Кстати, я не думаю, что он предатель, Ричард. Не вижу я в нем этого». «Так ты все-таки решил, что я сливаю информацию Банде?» Тут же возмущается мой поверенный. «Нет, это были элементарные меры предосторожности». А вы двое так кричите, что скоро вся больница будет в курсе наших дел. Цежу сквозь зубы. Извини, мы так больше не будем. Алина опускает глаза на постель. Так вы их поймали? Это единственное, что тебя волнует. В душе почему-то вскипает раздражение. Эм, на данный момент да, я себя уже нормально чувствую. Интересно, как там дела в расследовании. То есть, с чего мы все здесь оказались? — «Как у меня дела, настроение и так далее. Тебя не интересует, да?» Алина смотрит на меня удивлённо и ничего не говорит. «Наклонись, пожалуйста, ко мне», — говорит она наконец. «Зачем?» «Спрашиваю, но всё-таки выполняю просьбу». «За этим». Выдыхает она мне прямо в губы, а потом робко целует.